ОСА И ЛАСТОЧКА В глубокой древности злой хан Птиц захотел раз узнать, у кого на земле самое вкусное мясо. Позвал он осу и ласточку и сказал... «Отправляйтесь на землю! Узнайте, у кого самое вкусное мясо!» Полетели оса и ласточка на землю. День был солнечный, тихий. Ласточка и забыла о поручении хана. Она летала высоко в Поднебесье, насвистывала веселые песни и грелась на солнце. А злая оса времени не теряла. Кто ей навстречу попадался, всех жалила. Пробовала, у кого какое мясо. И вот солнце пошло на закат. Настало время возвращаться. Полетели оса и ласточка к царю птиц. Ласточка спрашивает. «Узнала ты, чье мясо самое вкусное?» «Узнала», — отвечает оса. «У человека самое вкусное мясо. Теперь хан птиц всегда будет питаться человеческим мясом». Огорчилась ласточка. Летит она и думает, как спасти человека от злой участи. «А скажи», — спрашивает опять ласточка, — «как ты узнала, что у человека такое вкусное мясо?» Аса отвечает. «Пока ты летала, да песни пела, я работала, всех сжалила, верблюда сжалила, быка жалила, лошадь, змею, собаку сжалила, лису». Льва человека сжалила. Оказалось, у человека самое вкусное мясо. Еще сильнее огорчилась ласточка и говорит. — Устала я. Не могу дальше лететь. Отдохнем немного. Сели они на ветку, ласточка просит. — Покажи мне, пожалуйста, свое жало. Никогда не видела осиного жала. Оса разинула рот, а ласточка раз и клюнула ее в язык. Закричала от боли оса, да никто никакого крика не слышал. Одно только бунчание. Прилетели они к хану птиц. Оса вьется вокруг хана, жужжит изо всех сил, а сказать ничего не может. Языка-то ведь нет. «Ничего не понимаю», — говорит сердито хан птиц. «Бунчит, бунчит!» Говорит ты, ласточка, чье мясо самое вкусное. — Самое вкусное мясо у змеи, — сказала ласточка. — Кто его раз попробует, тот на другую пищу и смотреть не станет. Поверил хан птиц ласточке и начал охотиться на змей. Теперь на земле из ханского рода один орел остался. И стоит только орлу увидеть змею, он сразу же тащит ее к себе в гнездо. Думает, что на земле... Вкуснее пищи и не бывает».